на кухне. Приготовление субботнего ужина началось для меня во вторник утром с подготовки бульона для получения культуры диких природных дрожжей, необходимых для выпечки хлеба. Чтобы приготовить бульон, я взял кости моей свиньи и, поскольку я никогда не слышал, чтобы бульон делался только на свинье, кости выращены на травке бычка. Моя соседка недавно купила четверть туши, а от туши осталась большая сумка костей, и она не знала, что с ними делать, поэтому я попросил разрешения порыться в её морозильнике. Точно так же я порылся в глубинах плодово-овощного отсека в своём холодильнике и извлёк оттуда несколько завалявшихся овощей. Час я обжаривал кости в духовке, а потом весь день тушил их на медленном огне в кастрюле вместе с овощами и травами. Оказывается, в сборе диких дрожжей нет ничего трудного. Споры различных дрожжей плавают в воздухе почти везде. Главное, что нужно сделать, это найти им место для отдыха и дать что-нибудь поесть. Но проблема в том, что некоторые виды дрожжей оказываются вкуснее других, так что тут в дело вступают география и удача. Побережье залива Сан-Франциско славится своим вкусным хлебом из теста на закваске, поэтому я решил, что воздух возле моего дома будет отличным местом для охоты на дикие дрожжи. Я сделал густой суп из органической муки и родниковой воды. Это чтобы обойтись без всякой химии, которая может нанести вред дрожжам. После краткого воздействия на смесь воздухом из открытого окна я поместил этот суп в герметичный контейнер, запечатал его и оставил на кухонном столе на ночь. К утру поверхность этой, как её называют, чашки шеф-повара кипела, как блинное тесто на горячей сковороде. Это был хороший знак. Теперь мне предстояло каждый день добавлять в чашку с молодой колонией микробов свежую воду, подсыпать муку и нюхать смесь. Чашка должна была слегка пахнуть алкоголем, кислотой и дрожжами. В общем, как пиво. Если в смеси нет пузырьков, это плохой знак. Не приветствуется наличие посторонних запахов и цветных пенок. Это указывает на то, что в чашку попали ещё более дикие и странные микробы, чем те, которые вы хотите вырастить. В таких условиях лучше выбросить чашку и начать всё сначала. Мне кажется, повезло. Уже на второй день моя чашка шефа, многообещающе пахла пивом и хлебом. В среду утром я поехал в Сан-Франциско, чтобы забрать мясо из холодильника Анжело. Для того, чтобы добраться до морозильной камеры, мне пришлось пройти через галерею помещений, которые напоминали чердачные. Здесь царил почти дикенсовский живописный хаос. Повсюду валялись обрезки металла, куски стальных стержней, инструменты для работы по металлу и всевозможные детали. Здесь действовала небольшая кузница, в которой бушевало тепло и свет, а в центре её, рядом с горном, поднималось к открытому небу взрослое фиговое дерево. В глубине дома находилась залитая солнцем кухня с профессиональной кофемашиной для приготовления эспрессо, мясорубкой и агрегатом для нарезки пасты. Наконец, видимо, для того, чтобы уравновесить бесконечный индустриальный беспорядок, в мастерской стояли большие вазы со свежими полевыми цветами. Промышленная и домашняя, твёрдая и нежная, металл и мясо. Да, это место очень напоминало самого Анджело. Туша моей свиньи висела в холодильнике рядом с другими тушами на фоне полок, которые были заполнены прошутто, панчеттой и солями, находившимися на разных стадиях созревания. Сразу за морозильной камерой стояли стеллажи, на которых располагались дубовые бочки с вином и бальзамическим уксусом, сотни бутылок вина без этикеток и 50-фунтовые мешки с твердой пшеницей и семолиной. Анджело подтащил затвердевшую тушу к кухонному столу и стал умело разделывать мою свинью поварским сикачом. Мы уже срезали и засолили часть туши, предназначенная для приготовления прошутто, поэтому сейчас несколькими точными ударами ножа Анджела отделил от позвоночника грудную клетку и с двух сторон отрезал куски корейки. Получилось нечто вроде двух перемётных сумок из мяса. Пока я разглядывал растущую гору обрезков, кусков тёмно-красного мяса и полос снежно-белого жира, Анджела пришла в голову замечательная мысль. Слушай, из этих кусков можно приготовить замечательное рагу. Давай прямо сейчас сделаем на обед. Так мы и поступили. Прокрутили обрезки через мясорубку, добавили к провёрнутому мясу банку томатов, а пока тушилось мясо, сделали партию свежей пасты, на которой можно было мясо подавать. Анджело показал мне, как надо отрезать ленты желтоватых фетучини, когда они вылезают из щелей хитрой машины. Я не был готов к тому, чтобы впервые попробовать мясо моей свиньи, и слегка опешил от скорости, с которой туша животного, только что висевшая в холодильнике, превратилась в кусочки мяса, из которых мы сделали обед. Но рагу было очень вкусным. Мы ели его прямо на кухонном столе Анджело среди сырых кусков мяса, которые лежали на полках вокруг нас, и я вдруг почувствовал, что меня совершенно не волнует моя свинья. Да, действительно, меня не волнуют взаимоотношения между мной и животным, которого я убил 2 недели назад. Я понял, что поедание свиньи было необходимым завершающим актом, который заметно продвигал действие к окончанию пьесы. Теперь лучшее, что мы могли сделать с этим животным, это оптимальным образом использовать его мясо, то есть тщательно приготовить его и угостить им тех, кто сможет это мясо оценить. Позже я нашёл в словаре слово рагу и узнал, что оно происходит от французского глагола ragouter, что значит восстановить аппетит. Вот это я и сделал. восстановил свой аппетит к мясу, преодолев то отвращение, которое я почувствовал при разделке животного. Я вспомнил, что писал Пол Розин о традиционной кухне. Она решает дилемму всеядного, переводя экзотические вкусы в привычные. Я ушел от Анжела с двумя великолепными кусками мяса моей свиньи, аккуратно завернутыми в плотную пергаментную бумагу. К концу недели все свежие ингредиенты трапезы были готовы. Я набрал галлон, то есть около 4 л вишни, собрал конские бобы, приготовил маринад для свиной корейки, сделал бульон из кваску, вымочил высушенные сморчки в тёплой воде, так что они снова стали мягкими. В результате последней процедуры у меня образовалась землисто-чёрная жидкость, которую я решил добавить в бульон. В пятницу вечером я составил список дел на субботу и расписание, по которому нужно было задуманное совершить. Список меня поразил, потому что я должен был сделать очень многое и испугался, поскольку мне предстояло совершить многое из того, что я никогда не делал раньше, в том числе испечь хлеб на природных дрожжах, извлечь косточки из вишен, сделать коржи и тому подобное. К тому же я понятия не имел, сколько времени понадобится на приготовление всех блюд в духовке. А если только тушение свиной ноги при 120 градусах по Цельсию займёт полдня, мне было неясно, когда и как я успею при этом испечь хлеб и пирог. По какой-то причине я очень поздно осознал реальный масштаб бедствия, которое на меня обрушивалось. Не учёл я и тот факт, что буду готовить ужин для группы особо разборчивых едоков, часть из которых является профессиональными поварами. Теперь на рассвете это до меня дошло, и мне, мягко говоря, стало не по себе. Чтобы дать вам более полное представление о том, во что в точности я ввязался, привожу расписание, которое я написал в пятницу вечером на карточках. 8.00 Замариновать корейку, облущить, пробланшировать и очистить от кожицы конские бобы. Конские бобы одни из самых трудоёмких зернобобовых в природе. Их приходится дважды очищать, а в промежутке ещё и обдавать кипятком. 9.00 Замесить тесто для хлеба. Дать подойти первый раз. 10.00 Осмолить ногу, приготовить бульон для тушения. 10.30 Вынуть косточки из вишен. Выпечь коржи для пирога, охладить. Разогреть духовку для свинины до 120 градусов. Здесь и далее градусы по Фаренгейту переведены в градусы по Цельсию. Примечание редактора. 11.00. Поставить свинину в духовку. Очистить от кожицы бобы. Обжарить чеснок и столочь бобы. 12.00. Подмесить тесто для хлеба. Дать ему подойти второй раз. 12.30. Промыть сморчки. Собрать и нарезать зелень. Протушить сморчки. 13.00. Собрать и промыть салат. Сделать прованскую заправку. 14.00. Еще раз подмесить в тесто, смазать маслом формы, поставить выпекать хлеб. Подготовить гриль, чайник, срезать цветы, накрыть на стол. 15.00. Взять коржи, сделать начинку для пирога. Вынуть свинину, выставить в духовке температуру 230 градусов, поставить выпекаться хлеб. 15.40. Вынуть хлеб, поставить выпекать пирог. 200 градусов. 16.00. Вынуть из духовки пирог, снова поставить тушиться свинину, 250 градусов. 17.00. Развести огонь, измельчить горошины перца. 18.15. Вынуть ногу, пусть отойдет. Приготовить корейку, свиное сало с чесноком и травами, посыпать дробленым перцем. Положить корейку на гриль. 19.00. Прибытие гостей. Снять с огня корейку, пусть отойдет. Вот так я провел на кухне всю субботу. Впрочем, реальность, конечно, не подчинялась никаким приказам и намеченным графикам. На самом деле, суббота осталась у меня в памяти как буря из не сделанных работ, недостающих ингредиентов, неожиданных утечек, разбитых горшков, незапланированных поездок в магазин, спонтанных угрожений совести и сомнений, колебаний и мучительных пересмотров принятых решений. Бывали моменты, когда мне очень нужна была ещё одна пара рук, но увы, Джудит и Айзек весь день не было дома. В общем, когда около 16.00 я устроил себе 10-минутный перерыв на обед, я сомневался в том, что когда-нибудь снова возьмусь самостоятельно готовить такие сложные блюда. Мой обед прошел быстро. Я взял на вынос в японском фастфуде пластиковый лоток с суши. И вы знаете, эти суши оказались просто замечательными на вкус. Во всяком случае, они были заведомо вкуснее, чем можно было ожидать от моего ужина. А ведь на этот праздник медленной еды, на эту феерию я потратил целый день. На самом деле много месяцев. Тут я ненадолго задумался. А может не стоило готовить свинину двумя разными способами? И почему бы на десерт не подать просто вишни в миске? А бульон для тушения взять из банки? И купить пакетик быстродействующих дрожжей? Зачем я взвалил столько проблем на свою голову? За то время, пока я жадно заглатывал суси, мне удалось найти на эти вопросы множество ответов. Но каждый из них открывал лишь одну грань большой и неуловимой истины. На самом деле, этим ужином я пытался отблагодарить моих друзей, всех этих терпеливых и щедрых вергилиев, ибо каждый из них внёс огромный вклад в моё образование как охотника и собирателя. Множество физических и умственных усилий, которые я вложил в приготовление этой еды, лучше отразят глубокую благодарность, которую я к ним испытываю. Миска со свежими вишнями сорта Бинг это, конечно, прекрасно, Но превращение вишен в пирог это куда более осмысленный процесс, чем мытьё вишен, по крайней мере, при условии, что у меня этот пирог не подгорит. Между двумя вариантами десерта существует такая же разница, как между поздравительной открыткой, напечатанной компанией Hallmark, и письмом, написанным от руки. Циничный человек мог бы сказать, что приготовление ужина в том виде, в котором задумал его я, есть просто проявление амбиций. Есть ещё один способ показать себя есть форма рекламы своей продукции. С точки зрения циника, вся эта затея говорит лишь о том, что у меня есть возможности, есть претензии на изысканность и есть свободное время, чтобы поразить собравшихся своей стряпнёй. Конечно, не без этого, но в приготовлении ужина есть и много других составляющих. И одна из них состоит в том, что таким образом вы выражаете благодарность своим гостям. Есть или, может быть, в приготовлении еды и ещё одна составляющая. Трапеза это способ почтить тех, кого мы едим. те животные, растения и грибы, которые были принесены в жертву, чтобы удовлетворить наши потребности и желания, а также вспомнить места, где они росли, и людей, которые их вырастили. Да, у поваров есть свои способы выразить благодарность. Может быть, именно поэтому мне пришло в голову сделать из свинины не одно, а два блюда и вдобавок подать паштет, который приготовил Анжело. Мне показалось, что будет правильно приготовить из моей свинины максимум того, что она может нам дать, а отходы, наоборот, свести к минимуму. Мне кажется, что такая осмысленная готовка это лучший способ отблагодарить животное и выразить своё отношение к нему. К тому же, обжаривая один кусок мяса моей свиньи и подвергая тушению другой, я использовал две базовые технологии, которые придумали люди для того, чтобы преобразовывать сырое мясо во что-то не только более усваиваемое, но и более свойственное человеку. Я имею в виду приготовление мяса непосредственно над огнём и варку в жидкости в горшке. Обоими методами можно превратить мясо во что-то не только съедобное, но и осмысленное, но каждый из них отражает несколько иную позицию по отношению к животному. Варка – это более цивилизованный способ приготовления мяса, так как он обеспечивает более полное преобразование, или, если хотите, сублимацию, животного, чем обжарка. В частности, варка не оставляет никаких следов крови, к которой, как мы знаем, разные мясоеды относятся по-разному. В общем, отдавая должное моей свинье, я решил использовать оба подхода. Весь этот длинный день был богат на такие преобразования. Один за другим сырые природные продукты, куски мяса, горсти диких грибов, листья и стручки растений и груды размолотого зерна принимали совершенно новые формы, многие из которых были просто удивительными. Так тесто для хлеба волшебным образом поднялось и стало хрустящим. Обезвоженные грибы напитались жидкостью и снова стали мясистыми. Мясо зазолотилось и покрылось хрустящей корочкой. Проваренные бобы стали мягкими и сладковатыми. Листья и травы свернулись. И главное, все эти необработанные компоненты при приготовлении объединялись в единое, к тому же вкусное целое. Повторяющиеся кулинарные операции оставляли в голове достаточно места для размышлений. И я, раскалывая, измельчая и нарезая, думал о ритмах, свойственных к приготовлению пищи. Одним из этих приёмов мы разрушаем на кухне природный порядок вещей, чтобы создать для них новый порядок. Так мы разделываем, измельчаем, шинкуем, натираем, превращаем в фарш и разжижаем свежие ингредиенты, то есть разрушаем ранее существовавшие живые существа, чтобы воссоздать их в новых, более удобных для нас формах. В ближайшем рассмотрении этот ритм оказывается похож на тот, который управляет подобными процессами в природе. Там тоже одни живые существа с неизбежностью разрушают другие живые существа, пережёвывают их, переваривают и тем самым поддерживают собственное существование. В книге Изголодавшаяся душа The Hungry Soul Леон Кас называет это явление великим парадоксом еды. Для того, чтобы живые существа сохраняли свою жизнь и форму существования, они должны обязательно разрушать жизнь и форму существования других живых существ. Если в этом разрушении есть нечто постыдное, то ощущаем его только мы, люди, и то только в отдельных случаях. При этом кулинария, превращая кучу акровавленных кишок в приятное солоноватое солямя, не только отдаляет нас от присущей всем животным деструктивности, но и символически искупает грехи, очищая нашу карму. Вы посмотрите, какая красота получилась. Вот какое замечательное кушанье можно из всего этого приготовить. Ставя на стол вкусное блюдо, мы, люди, таким образом радуемся нашему умению придавать принесённой в жертву жизни новую, чудесную форму. Но ещё миг, и с первым укусом эта форма тоже начинает разрушаться в угоду нашему телу.